Вдали по дюнам двигались маленькие вечные странники, устремив к горизонту застывшие взгляды. «Они идут на восток», — сказал Снорк. «Не лучше ли последовать за ними? Ведь они по себе чувствуют, куда надо». «Нет, нам надо на запад», — сказал Мумитроль. «Долина там». «Как хочется пить», — хныкал Сниф. Ему никто не отвечал. Усталые и унылые потащились они дальше.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 Оснос Мумрик сел, подпер голову лапами и запрочитал. «Ах, прекрасное море! Нет его, пропало! Не ходить нам больше под парусами, Не купаться, не ловить больших щук. Нет больше яростных бурь, нет прозрачных льдов, Нет мерцающей ночной воды, в которой отражаются звезды». Он уткнулся головой в колени И не хотел больше глядеть на белый свет. «Но ведь нам надо на ту сторону», — сказал Снорк. Обойти эту пропасть до послезавтра мы не успеем. Все молчали. — Давайте проведем собрание, — продолжал Снорк. — Назначаю себя председателем. Какие у нас есть возможности? — Перелететь, — сказал Сниф. — Не валяй дурака, — сказал Снорк. Предложение отвергается единогласно. Кто дальше? — Перейти, — сказал Мометроль. — Ты глуп, — сказал Снорк. Мы будем проваливаться в каждую дыру и захлебнемся в грязи. Предложение отвергается. Тогда предложи что-нибудь сам, сердито сказал ему метроль. В эту минуту Снусмумрик поднял голову. "Ходулях", сказал он. "Ходули?" переспросил Снорк. "Предложение это очень хорошее предложение", поспешно сказал Снусмумрик. "Помните, я рассказывал вам о вулкане? Раз можно пройти через огонь, то через воду можно пройти. Вы только подумайте, какие шаги можно делать на ходулях. «Но ведь это, наверное, ужасно трудно», — сказала Фрэкинснорк. «Придется поупражняться», — сказал снус заметно взбодрившись. «Дело только за ходулями». Прежде, когда море выбрасывало на берег обломки разбитых кораблей, тут был залив, и повсюду лежали бревна, свитки бересты и тростник. Сделать из этого ходули не составляло никакого труда. Стоило найти какую-нибудь морскую веху, черенок от метлы, флагшток или остатки трапа. «Смотрите, что я нашла!» — весело воскликнула Фрейкинснорк. «Гладенький берестяной свиток и бутылку с позолоченным горлышком прямо из Мексики». «Так-так», — сказал ее брат, — «а теперь соберись с духом и на ходули». Скоро выяснилось, что наибольшим талантом в этом искусстве обладает Фрейкин Снорк. Она с опасностью для жизни раскачивалась на ходулях, но ни разу не потеряла равновесие. Она все время пищала, но было намного отчаяния других. Казалось, будто она исполняет на ходулях какой-то фантастический танец. Снус Мумрик уверенно прохаживался перед ними и давал указания. «Шире шаг!» – кричал он. Сохраняйте самообладание, не забывайте о равновесии, смотрите, не ступайте в грязь, не то завязнете и кувырнетесь носом. Ну что ж, отправимся? Уверены в своих силах? Нет еще! — крикнул Сниф, опасливо косясь на бездну. Мне еще надо чуточку, совсем чуточку подучиться. У нас нет времени, — сказал Снорк. Один за другим, с ходулями под мышкой, они стали спускаться в бездну.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 а в лужах жалко трепыхались рыбы. Повсюду задыхались в песке медузы и разная мелкая рыбешка. Фрэкинснорк носилась по дну и сталкивала их в ямы, заполненные водой. «Вот так, так, вот так», — приговаривала она. «Сейчас вам сразу станет хорошо». «Золотко мое», — сказал мумитроль. «Мне очень жаль, но мы не сможем спасти всех рыб». «Да, но нескольких-то можно», — вздохнула Фрэкинснорк.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 «Но ведь это почти красиво», — неуверенно произнес Снус -мумрик. «К тому же одно сознание, что никто еще тут не был до нас». «Смотрите!» — вдруг закричал Сниф. «Сундук! Сундук с драгоценностями! Откопаем?» «Не тащить же его с собой», — сказал Снорк. «Пусть лежит. Мы наверняка найдем что-нибудь почище, пока будем идти по дну». Они проходили среди острых черных скал,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 — сказал мумитроль. — Пойдемте отсюда. Слишком все это печально. — Постойте, — сказал Сниф и соскочил с ходулей. — Вон там что-то блестит. Наверное, золото. — Мало тебе гранатов и ящера, — крикнул Снусмумрик. — Пусть лежит. Но Сниф уже нагнулся и вытащил из песка кинжал с золотой рукояткой, отделанный бледными опалами, от которых клинок мерцал, как от света. Сниф поднял свою находку высоко над головой и засмеялся от счастья. «Ах, как красиво!» – воскликнула Фрэкин Снорк и разом забыла все наказы с про равновесие. Она качнулась вперед, потом назад, она издала душераздирающий писк и разжала руки, а потом прочертила на достовом корабля дугу и исчезла во мраке трюма.